Главное, без руководящей направляющей верхушки, скис заговор против России. Может быть, оставшиеся в живых враги и не отказались от мысли уничтожения нашего государства и захвата освободившихся ресурсов и территорий, но время играло против них. После взрыва в центре Лондона каждое причастно к замыслам о войне европейская столица задалось вопросом: не они ли следующие? Термоядерный огонь уничтожил все следы акций тройки Мансура и предоставленные саммиту доказательства причастности Москвы. В то же время никто не мог твёрдо утверждать, что подобные деверсионные заряды не лежат сейчас в других городах Запада, вовремя подброшенная И я насработанная дезинформация навела общественное мнение на арабский след. Захлестнувшей спецслужбы шквал звонков, напуганных обывателей, видящих в каждом чужом человеке террориста, а в каждой бочке ядерный заряд прозрачно намеркнул о своей уязвимости современного цивилизованного мира. Паника, помноженная на паранойю, Коктейль воин и достаточно заразительный. Дошло до массовых демонстраций против присутствия американского ядерного оружия в странах не имеющих подобного в своих личных арсеналах. Всю юруку Москвы. Лозунг привычный и понятный: "Янки go home". Немного позже протест перерос в единое мнение граждан. подкреплённые проведёнными референдумами. Повод представился железный. Исследования международной комиссии места взрыва дали однозначный результат. Использован термоядерный заряд американского производства. Нуда, Калифорнии слишком характерные ядерные горючие. Напуганные невиданным тарактом члены НАТО взяли за горло своего давнего геополитического партнёра и хозяина. Нет, конечно, я понимаю, что при поточном производстве бывают арифметические ошибки, но когда расходятся цифры, относящиеся к количеству выпущенных специальных изделий, представляю себе какую уедливую инвентаризацию. бережил американский ядерный комплекс. Как и ожидалось, вопиющие результаты проверок непрерывно текли. Дорвавшиеся до жареного сыми регулярно публиковали новости категории одна другой хлеще. В закономерный итог череда громких отставок, внедрение новой системы учёта и контроля. В общем, паралич стратегических ударных сил. Тем временем, в чётком соответствии с законами ядерной физики, по истечении положенных месяцев, содержащей изрядную долю Калифорния боевой части перестали гарантировать полноценный подрыв. Период полураспада никто не отменял. Замечательно. А что у нас в России с неприкрытым хищным удовольствием Константин доложил? наше правительство среагировало чётко и правильно не упустив предоставленного шанса. Введённый по требованию США после теракта режим изоляции был подкреплён упавшим изнутри железным занавесом. Большинство има повеяло чистками 37 года. Невысокая должность, не громадный личный счета, незарвеженные покровители не спасли высокопоставленных предателей. Следователи дружно и с воодушевлением перешли на двенадцатичасовой рабочий день и восьмидневную рабочую неделю. Спохватившиеся меры, пошли на попятный. Да было поздно. Их агентура и фигуры влияния уже на перегонки давали правдивые и обильные показания. старательно топя коллег и выгораживая себя. Принимая решение об экономических санкциях, всё ещё манящей себя купом земли ребята из Вашингтона совершенно не учли важных обстоятельств или тупо наплевали на интересы Европы. Наше руководство, ознакомившись со списком запрещённых к ввозу товаров, демонстративно попереживав над забараживанием зарубежных счетов, разумно не пускаясь в бесплодные споры и протесты в качестве ответной меры, смиренно прикрутила краники: газ, нефть, электроэнергия. Генерал Мороз довершил остальное. Европа взвыла уже при минус 10. К концу действительно аномально холодного марта, пережив ледяную неделю, на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН Франция и Германия инициировали процедуру отмены санкций. Перевес голосов был не подавляющим, а абсолютным. Представитель США в полной мере вкусил состояние презираемого изгоя. и накладывать вето на принятые решения не рискнул. К слову, России даже не пришлось трогать неприкосновенный запас. В ожидании возвращения счастливых денёчек, гордые польские паны развернули контрабандный поток запрещённых к ввозу в нашу страну товаров во всю ширину государственной границы, всласть навариваясь на оплате доставки и комиссионных. не упустить возможности укрепить торговые связи и заключить неофишируемые, но выгодные договоры с и Китаем, с Турцией. В общем, эмбарго позорно провалилось. Дальнейшие действия Америки к числу умных тоже не отнесёшь. Были зафиксированы две попытки протащить диверсионные ядерные заряды на территорию страны в качестве стартовых площадок Отличились Грузия и Латвия. спецслужбы сработали чётко. Диверсанты взяты с поличным. Выдержки их показаний стали хитами в рейтинге новостей. Два ядерных заряда с маркировкой сделаны в США. Ударили мощнейшей плюхой по политическому реноме Америки.